Глава восьмая. История в совхозе. Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем, Яблоки в бывшем имении Шереметьевых зрели, Леса зеленели, Желтизной квадратов лежали поля. Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж неприятен показался бы Александр Семенович, Как в городе. И куртки противной на нем не было, Лицо его медно загорело, Ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны, и глаза его успокоились и подобрели. Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой «Совхоз, красный луч» и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной. Весь день Александр Семенович хлопотался со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду оранжереи Шереметьевых. К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар. На кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч. Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода,